Они направлялись к чему-то вроде большой скалы, окруженной сумеречными тенями. Может, это все-таки не чисто озеро? На чисто озере нет скал вроде. Это не скала. Это крепость. Далинар резко затормозил, уставившись на остров верха, похожее на замок строения, вздымавшееся из спокойных вод озера. Он никогда раньше не видел подобного совершенного черного камня. Обсидиан. Возможно, это здание духа закляли.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 Постойка! Есть еще одно!» Появилось рядом с ним. Нет, это целая человеческая фигура, футовшей с ростом. Пловец, точнее тень пловца, он... «Клянусь бурей!» Внезапно воскликнуло сияющее. «Он тут не один!» Большой Спрэн изогнулся и нырнул в глубину, исчезнув в скалистом дне. Долинар расстановился, не зная, следует ли ему продолжать преследовать маленького спрена или остаться на месте.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 Грудь выглядела точно клеткой из каменных ребер. «Громолом!» – завопили солдаты. Молоты, Готовьте молоты! женщина Женщина-рыцарь стояла перед чудовищем, в котором было 30 футов роста. С него стекала вода. Отсияющий полился спокойный белый свет. Он напомнил Долинару свечение сфер.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 Далинар наклонился, чтобы помочь ему подняться. До этого Силаец говорил по-другому. Однако новый голос был Долинару знаком. Он звучал в конце почти всех видений. Это говорил Всемогущий. «Сияющие рыцари!» Пояснил Всемогущий, вставая рядом с Далинаром и наблюдая за тем, как женщина атакует оживший ночной кошмар. «Должны были противостоять разрушительной силе опустошений».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 «Это лучше всех советов, какие я могу тебе дать!» Долинар все повторил. Позади него битва разгорелась всерьез. Раздавался плеск воды, скрежет камней. Приближались солдаты с молотами, и внезапно казалось, что эти люди тоже излучают буресвет, хотя и куда слабее. «Тебя удивило появление рыцарей!» — сказал Долинар всемогущему. «И это сила!» этот враг сумел тебя убить? Ты никогда не был богом. Бог знает все. Бога нельзя убить. Таким же ты был. Всемогущий не ответил. Он не мог. Князь уже понял, что эти видения следовали определенному сценарию. Люди в них могли реагировать на Долинара точные актеры, которым позволено немного импровизировать. Сам Всемогущий никогда этого не делал. Сделаю, что смогу, добавил Долинар.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 Это был один из немногих очагов, которые еще не переделали, используя новые фабриалевые обогреватели. Настоящий огонь нравился Далинару больше. Хотя он не признался бы в этом Наване. Она так старалась, чтобы у всех появились новые фабриали. Почему ты? спросила Наване. Почему этим должен заниматься именно ты? Почему один человек рождается королем, а другой нищим? Так устроен мир. Неужели для тебя все так просто?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 Со вздохом сказала она Ваня, отстраняясь от него. «Пока они еще свежи». Он кивнул. Было важно иметь описание, соответствующее зафиксированным словам. Далинар начал подробно излагать все, что видел. Проговаривая фразы достаточно медленно, чтобы она успевала записывать. Он обрисовал озеро, одежду людей, странную крепость в отдалении.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 Привстала на носочки и поцеловала его, без намека на застенчивость. Наванни считала, что застенчивыми бывают только жоманные и ветреные женщины. Так что это был страстный поцелуй. Вдовствующая королева прижалась к его рту. Запрокинула голову, желая большего. Когда же отстранилась, Долинар почувствовал, что ему нечем дышать. Наванне улыбнулась ему, повернулась, собрала свои вещи. Он и не заметил, что она выронила все во время поцелуя.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 На стене комнаты виднела сеть глубоких белых царапин, которые складывались в глифы. Их там раньше не было. 62 дня, прочитал Долинар. Смерть последует. Вскоре долинар стоял, выпрямившись, и сцепив руки за спиной и слушал, как Навани совещается с Рушу, одной из холлинских ученых. Неподалеку от него долину изучал кусок белого камня, найденного на полу.